Два дня ничего не происходило. Напряжение во мне росло, а вместе с ним и страх. Но Ник не появлялся, и Машкой никто не интересовался. В пятницу Рахманов позвонил и предложил вместе пообедать. Я заехала за ним в контору. Он был хмур, выглядел усталым, но, в общем, вел себя как обычно. Я совсем было решила, что его приглашение никакого отношения к недавним событиям не имеет. Как вдруг во время десерта он спросил, «А куда эта твоя подруга уехала?» «Машка?» — удивилась я. «Ну да». «Я даже не знала, что она уехала. Мы виделись два дня назад, я отвозила ее к психиатру. Никуда она не собиралась». «Странно». «Тебе-то уж она должна была сказать». ма какое тебе дело до Машки?» нахмурилась я. Мне никакого. А вот Антон, по-моему, недоволен. Она сказала, что уехала к тетке. У нее есть тетка? Наверное, у всех есть тетки. Почему бы у нее не быть? А странно, что она тебя так беспокоит. Может, твоя подружка завела кого-нибудь на стороне? Усмехнулся он. Не болтай чепухи, она любит Тони. К тому же, измена вовсе не в ее характере. «Жаль, что вы в этом с ней так не похожи», — съязвил он. «Значит, они ее ищут. Вихрем пронеслось в голове. Чего жених до сих пор у меня не появился?» Рахманов предпочитает выглядеть в глазах Антона безупречным другом. «Хорошо, если так. Потянем время, а там, глядишь, что-то прояснится со Старковым. Они решат эту проблему или выяснится, что ничего особо опасного она с собой не несет». «Мне нужно еще хотя бы три дня», — твердила я мысленно. Вечером объявился Ник, позвонил по телефону. «Чего это ты спрятала свою подружку?» Весело поинтересовался он. «Да что вы все с ума посходили? Сегодня Рахманов о ней спрашивал, теперь ты. Да что, собственно, случилось?» «Да ничего, радость моя, все нормально. Любопытство одолело. Кто ж тебе подсказал, а? Очень, очень неинтересно». Ты говоришь загадками, а у меня нет ни малейшего желания их отгадывать. Где Машка, я не знаю. Звонила ей после разговора с Рахмановым, она не отвечает. Тони говорит, поехала к тетке. Конечно. Куда же еще? Ладно. К тетке, так к тетке. Время терпит. Ну, не век же ей у тетки сидеть. Я повесила трубку, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Ник ее ищет. То, что он не явился ко мне, а предпочел поболтать по телефону, вселяет некоторые надежды. Он сказал, время терпит. Надеюсь. Теперь надо быть вдвойне осторожной Ник наверняка приставил кого-нибудь за мной приглядывать. Пусть походят, посмотрят. Я не против, только бы этот парень поскорее вернулся, только бы успеть с паспортами. Я очень боялась за Машку. Я изнывала от желания ее навестить но точно знала, что делать этого нельзя. Тони меня, конечно, тоже беспокоил. Я пыталась представить, как прошел его разговор с Рахмановым. Мог ли он сдержаться, ничем не выдать себя? Я гнала прочь эти мысли. Но они возвращались вновь и вновь. Наконец, в понедельник Виссарион позвонил мне часа в два. — У Натальи зуб разболелся, приди ее подменить, — сказал он. Я бросилась в бабочку. Наталья в самом деле маялась зубами, сидела, подперев щеку кулаком, и тихонечко поскуливала. — Иди уж, — кивнул он ей, — Юлька тут за тебя присмотрит. Она весьма неохотно поднялась и направилась к выходу. — Ну вот, — сказал мне Виссарион, — он вернулся, паспорта будут готовы завтра утром. — Спасибо, — выдохнула я. В кафе не было ни одного посетителя, торчать на кухне не было надобности, и я устроилась рядом с Виссарионом пить чай. И вместо радости, что завтра наконец все кончится и Машка с Антоном будут далеко отсюда, на меня вдруг навалилась страшная тоска. Я пыталась представить, как буду жить без нее, и не могла. Ерунда, — утешила я себя, — в конце концов привыкну. А если нет? Я ведь могу уехать к ним. Ну, когда-нибудь, где-нибудь мы опять будем вместе. Зазвонил телефон. Виссарион снял трубку, сказал «да» и протянул ее мне. «Слава Богу, что я вас застал!» — услышала я голос Антона. «Как ваши дела?» «Отлично. Надеюсь, у вас тоже все в порядке. Да, конечно». «Какого черта ты звонишь?» — зло думала я. «Ведь я предупреждала. Только в крайнем случае». И вместе с тем порадовалась, что он сказал «да, конечно». Выходит, позвонил просто так. Его, как и меня, переполняет беспокойство, и он хотел услышать мое отлично, чтобы удостовериться. Ничего страшного не случилось. Он молчал. Наверное, пытался найти какие-то слова. На первый взгляд, ничего не значащие, вместе с тем такие, чтобы мой ответ хоть что-то для него прояснил. «Маша не появилась?» — спросила я как можно естественнее, — не исключая возможности, что кто-то сейчас слушает наш разговор и тоже пытается в ничего не значащих словах понять нечто важное. Нет, я беспокоюсь, я очень беспокоюсь. Она приедет и все объяснит. Возможно, тетка чувствует себя хуже, и у Маши просто нет времени. Юля. Она звонила, сказал он. Она звонила сегодня, просила ничего не говорить. Я обещал, но потом, Юля, я первую секунду меня оглушило, как от удара висок. «Когда?» — резко спросила я, но голос сорвался. «Почти два часа назад. В следующее мгновение я рванула к выходу, забыв повесить трубку. Откуда Тони? Чужим голосом кричал мне вдогонку. Юля, ради бога, будьте осторожны!» Спокойнее. Спокойнее пыталась я усмирить себя, садясь в машину. Допустим, они поставили у него прослушку. Чтобы установить, откуда звонили, им понадобится время. Вряд ли Машка звонила из рюмочной. Там, недалеко на углу, есть автомат. Она вышла из дома, ее могли видеть. Лихорадочно думала я, срываясь в панику. Два часа для Ника это много. Черт, это так много. Только бы она сразу вернулась к Аркаше. Мысли путались. Сердце бешено билось о ребра. Я хватала ртом воздух, боясь, что упаду в обморок, и выжимала из машины все, на что она была способна. Взгляд мой то и дело возвращался к циферблату часов. Мне казалось, что время так пойдет медленней, и я успею. Я пыталась понять, сколько у меня есть времени. Пыталась убедить себя, что оно у меня еще есть. Машка звонила почти два часа назад. Если звонила из автомата... Они уже где-то там, прочесывают дом за домом. «Я успею», — твердила я, — «я успею. Если они увидят мою машину, если сейчас наблюдают за мной, я, как последняя дура, приведу их туда». Но я уже не могла думать об осторожности и только продолжала гипнотизировать стрелки часов. Я выехала на третьякова и посмотрела в зеркало. Никто не преследовал меня. «Проеду мимо рюмочной, где-нибудь оставлю машину и вернусь к дому». Но вместо этого мне захотелось заорать «Машка!» и броситься наверх, в комнату без окон. Возле рюмочной двое алкашей ругались, размахивая руками. «Машка там!» Благополучно вернулась, а я спятила, что веду себя по-дурацки. Оказавшись в переулке, я немного успокоилась. Несколько машин проследовали дальше. Одна, вторая. Никто не обращал на меня внимания. Я вышла и дворами побежала назад. Не в силах медлить. Во дворе Аркаша возился с газелью. Капот был поднят, и он, досадливо чертыхаясь, что-то под ним разглядывал. Я вздохнула с облегчением. Все в порядке. Не стал бы он вот так ковыряться в моторе. — Привет, — сказал он, заметив меня, и принялся вытирать руки грязной тряпкой. — Машка сегодня звонила, — произнесла я, поразившись тому, с каким трудом говорю. — Она выходила из дома? — Нет, из рюмочной звонила, из зала. Там у нас телефон. Между прочим, я ей не сторож. Захотела и позвонила, сказала срочно. Я о ваших дел не знаю. А где она сейчас? Наверху, удивился он. Ну, где же еще? Да ты не нервничай. Когда она звонила, в рюмочной никого не было. Только участковый наш, хороший мужик, между прочим. Аркаша вместе со мной вошел в дом. Сегодня у нас вообще тихо. Занимались санитарной обработкой. Открылись к обеду. Алкаши Верка разогнала, а вот и были только Федорович. до да минут двадцать назад парень пришел. Куда он делся-то? Шашлык заказал, вот ведь. Мы стояли напротив пустого зала. Только за ближайшим к стойке столом сидел мужчина в милицейской форме и с удовольствием пил чай, болтая с барменшей. «Парень?» — переспросила я. Мысль еще не облеклась в слова а я уже бежала наверх, туда, где была комната без окон, и грудь распирала от крика, потому что я сразу увидела. Дверь в комнату приоткрыта. Я замерла в трех шагах от этой двери. Сзади, тяжело дыша, бежал Аркаша. Я глотнула воздуху и вошла. Машка лежала на полу. Половину черепа разнесло выстрелом в упор. На меня пустой глазницей Смотрела страшная кровавая маска. «Ух ты, господи!» — простонал Аркаша. «Как парень выглядел?» — спросила я и стала шарить по карманам в поисках сигарет. Я стояла лицом к двери, чтобы не видеть Машку. Аркаша пожал плечами. Светловолосый, рожа мерзкая, глаза какие-то чудные, похоже, наркоман лет тридцать. «Ник!» — кивнула я. «Сам пришел». «Что делать-то, Нервно оглядываясь, спросил Аркаша. «Ментов вызывать?» «Уходи», — сказал он мне. «Я им что-нибудь на плиту. Скажу, а на комнату меня снимала. Черт, надо же, связался с вами. Уходи», — повторил он. Я боялась еще раз увидеть растерзанное лицо Машки. Но покинуть ее тоже не могла как будто она притягивала меня, просила, не уходи. И тут я поняла, что спешить мне некуда. «Чего ты стоишь?» — накинулся на меня Аркаша. «Мало мне проблем, ей ты уже не поможешь». «Так и есть, не помогу». Я подумала о Тоне. Как это страшно, что он ждет ее, надеется, а ее уже нет. Я должна проститься с ней сказать что-то. Наверное, должна. Только я не знала, что. В голове стоял ровный гул, как будто где-то вдали надсадно били в барабаны. Я подошла к Машке, взяла в руки ее еще теплую ладонь. Пальцы были неподатливы, когда я целовала их. Машки нет. Нигде. И чтобы там ни болтали проповедники всех мастей, «Никогда не будет. Прости меня», — сказала я единственное, что пришло в голову. «Аркаша?» — донеслось снизу. «Что там у тебя за крики? Случилось чего?» «Да уйдешь ты, наконец!» — зашипел Аркаша. Я резко выпрямилась. Машкина ладонь упала на пол. Я пошла к лестнице. По ней поднимался участковый, задрав голову вверх. Я поравнялась с ним, — он посмотрел как то странно и тут же отвел взгляд слишком поспешно слишком нервно и я вдруг поняла не было никакой прослушки он просто увидел машку случайно оказавшись в рюмочной в тот момент когда она спустилась позвонить я знала как работает ник машкина фотография наверняка была у всех его приятелей ментов и этот один из них он позвонил нику и ожидая его Сидел и болтал с барменшей, боясь, что птичка упорхнет чего доброго. И о комнате наверху он знал, и отвлекал тетку, чтобы Ник беспрепятственно мог подняться. Я остановилась и внимательно посмотрела на него. Хотела запомнить его лицо. Вот такое, с ускользающим взглядом, губами, которые нервно дергались. «Чего случилось-то?» спросил он. «Горе у меня, дядя», — ответила я. «Большое. А у кого-то, может, счастье». А, -а, -а. а что за крики?» аркаш объяснит», — ответила я, обходя его. На мгновение мне показалось, что мент меня остановит, но он прижался к стене, и я прошла мимо него по узкой лестнице. «Федорович», — донеслось сверху, — «иди скорее сюда». Я быстро спустилась вниз, направилась в переулок, села в машину. За окнами мелькали дома, а я не могла понять, куда и зачем еду. Надо было остаться с ней. Вяло подумала я и стиснула зубы. Машки нет. И с ней значит нигде и ни с кем. Вот так. Какое-то время я бессмысленно петляла по городу, пока опять не подумала о Тоне. Надо ему позвонить. Эта мысль вызвала острую боль. Я притормозила, вышла из машины, заметив скамейку, устроилась на ней, сидела и разглядывала свои ноги. Я не знала, сколько прошло времени, может, час, может, больше. Вновь подумала о Тоне, но так и не смогла заставить себя позвонить ему. В конце концов я поехала домой. Прошлась по квартире. Взгляд останавливался на давно знакомых вещах, и все здесь казалось мне чужим. Двигаясь очень медленно, точно я вдруг ослепла. Собрала кое-какие вещи, сложила их в спортивную сумку, достала из шкафа берет, Машкин подарок. Долго держала его в руках, потом кинула в сумку, прошла в ванную, где у меня был тайник, достала пистолет, сунула его за пояс джинсов. Телефон в прихожей вызывал острую неприязнь, едва ли не ненависть «Я должна позвонить Антону», — вновь подумала я и представила, как он нервно ходит по квартире, ждет, надеется. Я не знала, что скажу ему, и все-таки набрала номер. Он снял трубку сразу же. Наверное, стоял возле телефона. «Юля?» — услышала я его голос и поежилась. «Я опоздала», — с трудом выговорила я. «Машки нет». «Что?» — растерялся он. «Машки больше нет», — повторила я. «Рюмочная, на Третьякова, это в Саблино. Сейчас там, наверное, милиция», — сказал я и добавила. «Простите». Я хотела повесить трубку, но он вдруг крикнул. «Подождите, где вы? Что вы собираетесь делать?» «Простите, Тони». Я торопилась закончить разговор. Мне было невыносимо слышать его голос и думать о Машке. «Стойте!» Взмолился он. «Я должен похоронить ее!» — потерянно произнес он. обещаете что вы мне позвоните!» «Да, конечно!» Я повесила трубку и вдруг подумала. «Когда ты один, все становится проще. Не надо ни о ком заботиться. Наверное, поэтому у тебя больше шансов выжить. Только вот зачем?» Я прикинула, где сейчас может быть Ник На удачу позвонила в несколько мест, где он вполне возможно пьянствует сейчас в компании друзей. Мне повезло почти сразу. Охранник из ночного клуба сообщил, что Ник сидит у них. «Не говори ему, что я звонила», — попросила я. «Это сволочь от меня прячется, а мне надо его повидать». «Приезжай, только я бы тебе не советовал встречаться с ним сейчас», — сказал парень. «Он пьян в стельку и злой как черт. Переживу». Бросив трубку, я взяла сумку и пошла к выходу. Задержалась возле плаката. Че улыбался мне. И я сказала, прощай, команданты. А потом прижалась губами к его губам, и на какое-то мгновение мне показалось, что он мне ответил. В клуб я вошла с черного хода. Парень, открывший мне дверь, кивнул вместо приветствия и буркнул. Он у себя. «У себя» значит в одной из задних комнат которую ник облюбовал уже давно хозяином клуба был долгих и ник чувствовал себя здесь как дома я поднялась на второй этаж коридор был пуст подошла к нужной мне двери и достала пистолет ник был один сидел облокотившись на стол лицо его было бледным глаза бессмысленно таращились в пустоту он отупел от выпивки на столе стояла две бутылки обе пустые посуда. Ник, позвала я. Он перевел взгляд на меня и криво улыбнулся. Салют, радость моя, садись, выпей со мной. И тут его взгляд зацепился за оружие в моих руках. Выражение его глаз изменилось. Он мгновенно протрезвел, вскочил, рука метнулась под распахнутый пиджак, но в ту же секунду я выстрелила. Один раз, второй, третий. Ник удивленно замер, потом рухнул на стол и начал медленно с него сползать, увлекая за собой пустые бутылки, бокал, тарелки, которые со звоном упали на пол. Я подошла к нему, перевернула на спину и заглянула в его лицо. Оно было странно спокойным. Непривычно мягкое выражение его поразило меня. Я никогда Ника не видела таким. Глаза все еще смотрели удивленно. Рот чуть кривился, как будто Ник силился улыбнуться. Он казался очень молодым и почти красивым, если труп вообще можно назвать красивым. Трудно было думать о Нике как о трупе. Наверное, я бы не удивилась, если бы он сейчас вдруг хихикнул, а потом, поднявшись, заявил «хватит валять дурака». Но я знала, он никогда не поднимется, все три пули попали ему в грудь. На полу под ним натекла лужица крови. Я вздохнула и закрыла его глаза, вновь поразившись тому, каким безмятежным стало его лицо. Точно он, наконец, избавился от непосильного груза. Мне давно было пора уходить, но что-то удерживало меня здесь, может быть, его предсмертная улыбка. Я услышала топот ног за дверью и резко выпрямилась. Дверь распахнулась, и в комнату один за другим вбежали трое охранников. Они с очумелым видом смотрели на труп у своих ног, а я кивнула на пистолет. Не возражаете, если я уйду? Как видите, настроена я серьезно. Старший из охранников поднял на меня глаза и покачал головой, точно в досаде. — да прыгался придурок, — сказал зло и добавил, — собаки собачья смерть. — Мы ничего не видели, — кивнул он мне, — и покосился на своих товарищей. Те растерянно переглядывались. вы поняли повысил он голос они точно очнувшись кивнули в ответ уходи через черный ход сказал он мне ментов вызовем через двадцать минут надеюсь тебе хватит этого времени хватит ответила я наклонилась и поцеловала ника в губы не знаю почему я это сделала в тот момент мне казалось что он в самом деле был мне другом чокнутый сукин сын который иногда мог удивить А может, мне вдруг стало горько от того, что не было на свете человека, который по нему заплачет, как не было человека, который заплачет по мне. Я выпрямилась под растерянными взглядами парней. Один из них посторонился, пропуская меня к двери. Я вышла в коридор, не удержалась и еще разглянула на Ника. Мне показалось, что улыбка на его лице стала шире.